казались пятью черными колосками, которые ветер вырвал из земли и погнал прочь. Они молча пересекли двор и, старательно вытерев ноги у порога, вошли в кухню. По всему дому разносились крики и стоны двух молодых женщин. Наступило время родов. Вдовы поднялись в комнату, где лежала Джульетта. Артанс рожала рядом, ее поместили в спальне Виктора Фландрина. Убирайтесь отсюда, прохрипела Жюльетта, увидев вокруг себя черные силуэты. Но силы изменили ей, боль была слишком жестокой, и она по неволе верила себя заботам женщин, которыми руководила старшая бабушка. Прошло какое-то время, и вдруг обе роженицы в один голос испустили пронзительный вопль, который перешел в низкий стон у Артанс и высокий жалобный у Жюльетты. Затем этот двойной крик стих, оставив после себя лишь одно эхо — плач новорожденного, раздавшийся в комнате Артанс. У постели Жульетты зазвучал не плач, только шорох крыльев до да слабое стрекотание, напоминавшее шум ветра или моря. Ее разверстая чрева тысячами извергала крошечных светло-зеленых мерцающих насекомых. Оказавшись на воле, они тучей вылетели в окно и набросились на спелые колосья, от которых в один миг оставили голые сухие стебли. А Артанс дала жизнь мальчику, красивому, крепкому, бодрому младенцу. Вот только спинка у него выгибалась странным горбом. Его нарекли Бенуа Кентеном. Когда вдовы спустились в деревню по дороге, мимо разоренных полей, их было уже шестеро. Жюльету они взяли с собой. Едва освободившись от своего никчемного бремени, она села. Потом соскочила с кровати и бросилась к окну. Она увидела, как туча прожорливых насекомых сгубила урожай. Она увидела солнце в зените, висевшее над землей, раскаленным до бела шаром. Она пристально глядела на этот шар, пока он совсем не ослепил ее, и все вещи, все формы растаяли в его яростном пламени, точно в яме с негашеной известью. И тогда, не стирая слез, жгущих ей глаза, Жульетта повернулась к женщинам, которые все еще держали в руках ненужные пеленки, таз и кувшин с водой. «Бросьте это!» — приказала она. «Пора уходить!» Женщины молча сложили белье, застлали неиспачканную постель, прибрали в комнате. «Я иду с вами», — объявила Жюльетта и добавила. «Мне холодно». Женщины укутали ее в свои черной шали, но она по-прежнему зябко дрожала. И прошло это только тогда, когда ей принесли новорожденного, чтобы она дала ему грудь. Ибо Артанс не могла кормить своего ребенка. Вместо молока ее соски источали жидкую грязь. Зато молоко было у Жюльетты и она вскормила Бенуа Кентена. Вот и пришлось Артанс покинуть верхнюю фирму и переселиться во вдовий дом, чтобы не разлучаться с сыном. Она согласилась жить там до тех пор, пока ребенка не отлучат от груди. И все это время два брата, окончив работать, ежедневно спускался в деревню к вдовьему дому. Он молча ужинал в компании семи женщин, сидя между Жюльеттой и Артан.